2862 год от Великого Исхода, 26-й день Месяца Лебедя. Тагаре. Эстелла гнала птичку, позабыв о своем обещании ехать только шагом. Делия в объятиях Шарля все еще стояла у нее перед глазами. Она больше десяти лет была его женой, и увиденного вполне хватило, чтобы понять. Эта встреча не первая и не последняя. Он не просто спутался с податливой бабенкой на время болезни супруги. Он влюблен и сильно влюблен. Эста привыкло думать, что Шарль принадлежит ей безраздельно. Ее восхищенное преклонение давно уступило место не то чтобы чувству превосходства, но уверенности в том, что она лучше знает, что им нужно. А Шарль, оказывается, великолепно обходится без нее. Все было ложью, и его ежедневные визиты, и то, что он всегда спрашивал ее совета, и даже бесконечные шутки на тему, что бы он без нее делал. Это была игра, подлая, холодная и бездушная. В лицо швырнуло пригоршню земли и мелких камешков, и это было весьма кстати. Эстелла не то чтобы пришла в себя, но хотя бы поняла, где она и что происходит вокруг. Она находилась примерно на полпути к замку, вместе где тропа, шедшая вдоль обрывистого речного берега, поднималась на высокий холм, на котором стояла изглаженная ветрами статуя, более напоминающая валун, нежели изваяние, а затем круто спускалась вниз, огибала рощу и устремлялась к Тегере. И все было бы хорошо, если бы не свинцовая туча, казалось, несущаяся над самой головой. Эстелла повидала немало вот таких летних гроз, налетавших, изливавших на землю моря воды и грохача, уносившихся прочь. Не было ничего хуже, чем в это время оказаться в скалах, названных грозовыми, потому что небесные стрелы норовили попасть именно в них. Никто... Будучи в здравом уме и твердой памяти, в преддверии грозы не рискнул бы свернуть на короткую речную дорогу, но герцогине не пришло в голову вовремя посмотреть на небо. А теперь было поздно, возвращаться не менее опасно, чем двигаться вперед или стоять на месте, ожидая, когда сверху хлынет поток, смешанный с камнями и глиной воды. Даже обида и горечь отступили перед страхом, но Эстелла не зря принадлежала к роду Рефло. Она была из тех, кто борется до конца. Она выберется из ловушки, в которую себя загнала, хотя бы для того, чтобы Шарль и Делия ответили за предательство. О, она не умрет, не доставит им такой радости. Ветер вновь обдал ее холодом. Птичка испуганно захрапела, первые дождевые капли, еще редкие, но крупные, упали на тропинку, на лошадиную шею и на лицо всадницы. Что ж, единственное спасение — быстрота». Нужно миновать опасное место, в конце концов не всякий, застегнутый грозой у реки, погибает, и Эста послала лошадь вперед. Охваченная ужасом кобылка полетела, как арбалетный болт, ветер несся рядом, швырялся мусором и пылью, норовил залепить глаза, прическа Эстеллы растрепалась окончательно, но она все свое внимание сосредоточила на лошади. Все остальное — страх, месть, обида — потом, когда выберется». Дорога пошла в гору, и лошадь, помимо воли, сбавила скорость, впереди ослепительно сверкнула, и сразу же сухо и резко рявкнул гром. Кобылка присела на задние ноги, выправилась, а затем вскинулась на дыбы. Ударила еще одна молния, на сей раз сзади, и птичка обезумела окончательно. Эста изо всех сил пыталась обуздать очумевшую от ужаса лошадь. Дождь хлестал, как бичом, мокрые волосы залипляли глаза». Вокруг непрерывно грохотало, после вспышек мертвой белого света сумерки казались непроглядной тьмой. Затем что-то хлестнуло женщину по щеке, и тут же птичка сделала резкий прыжок и понеслась вперед. Эстелла отшвырнула бесполезный обрывок ремня и изо всех сил вцепилась в гриву, вскидывающей зад лошади. Казалось, это продолжается бесконечно. Тьму сменял свет, рычал гром, хлестал дождь, а сверху с горы неслись реки желтой жидкой грязи. Камень под копытом птички обрушился вниз к реке, увлекая своих собратьев, и несчастная лошадь не удержалась на ногах.